Например, группа переселенцев в 1872 году в Константинополе подала прошение русскому консулу Н. П. Игнатьеву. Вот уже почти 8 лет, как наши беи, замечание, господин в султанской Турции, нас держит в состоянии невообразимого рабства, совершая тысячу жестокостей. Днём и ночью мы и наши семьи подвергаемся варварскому обращению беев. Мы лишены свободы семьи и имущества. Признавая всю тяжесть совершенной ошибки, мы, ниже подписавшиеся, от имени 8500 семейств, просили вас и спросить разрешения вернуться на родину, за что мы готовы почти на всякие жертвы. Однако Александр II на прошение наложил резолюцию. О возвращении и речи быть не может. Небольшие группы отчаянных переселенцев смогли вернуться на родину самовольно, рискуя жизнью. Но многие из них так и не смогли осуществить свою мечту. Против переселения осетин, чеченцев, кабардинцев и других народов Перской области в Туцию выступали не только представители интеллигенции Осетии, но и других коренных народов региона. Например, кабардинский просветитель и публицист Д. С. Кадзоков в своей записке о переселении осетин-чеченцев и кабардинцев 8 апреля 1865 года осуждал Кундухова как руководителя переселения горцев Терской области в Турцию. Он писал, что агитация Кундухова ведёт к расстройству предначертаний, к прочному успокоению туземного населения области и к составлению новой разноплеменной партии переселенцев. Из его Кунацкой разъезжают люди по Кабарде и Асети, и склоняют сговорчивых к распродаже имущества и приготовлению к путешествию, переселению в Турцию, конец этой даты. Кадзоков предлагал Лоррис-Миликову выслать Кундухова Искрая, чтобы остановить всякое стремление к переселению. Скорее всего, он не знал, что генерал Кундухов и Лоррис-Миликов работают по совместному сценарию переселения горцев в Турцию. Махаджирство оставило большой негативный след в исторической памяти и сознании народных масс. Спустя почти полтора века осетины, как в осетии, так и в Турции, помнят о скорбном переселении предков в Отаманскую империю, поселившихся в основном вокруг Карса. Вместо обещанного рая в единоверной Турции они нашли беславный конец, защищая интересы чужой страны в ходе русско-турецкой войны 1877-78 годов закончившейся победой России. Конец третьей статьи.